Глава седьмая. Эпизод с бочкой. Полицейские приехали в двух кэбах. Одним я воспользовался, чтобы отвезти мисс Морстон домой. Обладавшая высшей степени чувством сострадания, мисс Морстон весь этот ужасный вечер держала себя стойко, пока рядом было существо, нуждавшееся в поддержке. Когда я спустился вниз... Она ласково и невозмутимо разговаривала с перепуганной экономкой. Когда же мы очутились с ней вдвоем в Кэбе, она вдруг совсем обессилила, а потом безутешно разрыдалась. Так сильно подействовали на нее события этого вечера. Впоследствии она говорила мне, что во время этого путешествия в Кэбе я показался ей чужим и холодным. Она и не подозревала, какая во мне происходила борьба и сколько мне стоило усилий сдержать себя. Я был так же полон к ней сострадания и нежности, как там, в саду, когда мы держались за руки. Я понимал, что за многие годы безмятежной жизни я не узнал бы лучше ее доброго и храброго сердца, чем за один этот невероятный день. Но два соображения мешали мне что-нибудь сказать. Она была беззащитна и слаба, Нервы у нее сильно расстроились. Говорить ей сейчас о своей любви значило воспользоваться ее беспомощностью. Но еще хуже было то, что она была богата. Если поиски Холмса увенчаются успехом, она станет наследницей найденных сокровищ, по крайней мере, половины их. Будет ли справедливо, будет ли благородно, если отставной хирург На половинном жалованье воспользуются минутой близости, которую подарил ему случай. Не отнесется ли она ко мне, как к обычному искателю богатых невест? Я не могу допустить, чтобы она так обо мне подумала. Эти сокровища Агры легли между нами непреодолимым барьером. Было около двух часов, когда мы добрались до дома миссис Сесил Форестер. Слуги уже давно легли спать, но миссис Форестер еще не ложилась, а ждала возвращения мисс Морстон. Так заинтересовало ее странное письмо, полученное ее компаньонкой. Она сама открыла нам дверь. Это была очень приятная средних лет дама. Я с радостью заметил, как ласково она обняла мисс Морстон, и голос ее звучал по-матерински. Было ясно, что мисс Морстон не просто живет в услужении, но она еще и друг. Она представила меня миссис Форестер, и та предложила мне войти в дом, несмотря на поздний час, и рассказать о наших приключениях. Но я объяснил ей всю важность поручения Холмса и твердо обещал в скором времени заехать к ним и рассказать, как подвинулось дело. когда я подъехал немного, Я оглянулся, и до сих пор передо мной эта картина. Две изящные женские фигурки, тесно прижавшиеся друг к другу на ступеньках крыльца, открытая входная дверь, прихожая, освещенная сквозь матовое стекло внутренней двери, барометр на стене, ярко начищенные металлические прутья на лестнице как умиротворяюще подействовал на меня спокойный уют английского дома. Я даже забыл на секунду это ужасное, загадочное дело. И чем больше я о нем думал, тем загадочнее и ужаснее оно мне казалось. Пока Кэп громыхал по тихим, освещенным газовыми фонарями ночным улицам, я вспомнил всю цепь невероятных событий прошлого дня и ночи. Начальная проблема вполне прояснилась. Смерть капитана Морстона, посылки с жемчужинами, объявление в газете, письмо — все это больше не было тайной. Но зато нам открылась еще одна тайна, куда более загадочная и трагическая. Индийские сокровища, непонятный план, найденный среди вещей капитана Морстона, странные события, приведшие к смерти майора Шолта, Открытие тайника и убийство того, кто этот тайник нашел. Исключительные обстоятельства убийства, странные следы, странное оружие, слова, нацарапанные на клочке бумаги, те же самые, что были на плане Морстона. Это был настоящий лабиринт, в котором человек, не наделенный такими исключительными способностями, как мой друг Шерлок Холмс, непременно бы заблудился, потеряв всякую надежду, когда-нибудь найти выход. Пинчин-Лейн была рядом старых двухэтажных кирпичных домов в нижней части Ламбита. Я долго стучал в двери дома номер три. Наконец за ставнем блеснул огонек свечи, и в окне второго этажа появилось лицо. «Убирайся отсюда сейчас же, пьяная тварь!» — раздалось сверху. «Если ты не перестанешь колотить, я отопру двери и выпущу на тебя сорок три собаки!» — Мне нужно только одну. Я затем и приехал. «Убирайся — Убирайся! — вопил тот же голос. — У меня здесь в корзине гадюка. Если ты не уйдешь, я брошу ее тебе на голову. — Мне нужна собака, а не змея! — кричал ей в ответ. — Надоело мне с тобой пререкаться. Считай до трех. Если не уйдешь, бросаю гадюку. — Мистер Шерлок Холмс! — начал я. Имя Шерлока Холмса возымело магическое действие, и барама немедленно опустилась. А не прошло и минуты, как загремели ключи, и дверь отворилась. Мистер Шерман оказался длинным, худым стариком с сутулыми плечами, жилистой шеей и в синих очках. «Друг Шерлока Холмса, всегда желанный гость в этом доме», — сказал он. «Входите, сэр, держитесь подальше от барсука, он кусается. Фу, как стыдно! Ты хочешь укусить этого господина?» Эти слова были обращены к горностаю, который просовывал свою хищную мордочку с красными глазками между прутьев клетки. «Не обращайте на эту змею внимания, это всего-навсего веретенница». Она не ядовитая, и я пускаю ее бегать по комнате. Она уничтожает жуков. Вы не сердитесь на меня за то, что я поначалу был несколько груб. Спасения нет от мальчишек. Любят торчать под моими окнами. Чем я могу быть полезным, мистеру Шерлоку Холмсу, сэр? Ему нужна ваша собака. а а, -а Ему нужен Тоби. Да, именно, Тоби. Тоби живет здесь, в номере седьмом, по левую руку. Он медленно побрел со свечой в руках по этому удивительному звериному городку. В неверном слабом свете свечи я различал в каждом закоулке, в каждой щели блестящие, мерцающие глаза, следящие за нами. Над нашими головами на потолочных балках сидели важные птицы и лениво переступали с ноги на ногу, когда наши голоса тревожили их сон. Тобби оказался маленьким уродцем, длинношерстным и длинноухим, помесь спаниеля и шотландской щейки. Он был коричневый с белым, и у него была смешная неуклюжая походка в перевалочку. После некоторого колебания он взял от меня кусок сахара, данный мне старым натуралистом, и, заключив таким образом со мной союз, без всяких уговоров последовал за мной в кэп. На дворце Ламбетского епископа как раз пробило три, когда я во второй раз в эту ночь очутил свой ворот Пандишери-Лодж. Бывший профессиональный боксер Макмурдо, как я узнал, был арестован по подозрению в соучастии и вместе с мистером Шолто отправлен в полицию. Узкую входную дверь караулили двое полицейских, но меня с собакой они пропустили немедленно, как только я назвал имя знаменитого сыщика. Холмс стоял на пороге, засунув руки в карманы и куря свою трубку. «А, вы привезли его», — сказал он, увидев меня. «Хорошая собака. Этлни Джонс ушел. Пока вас не было, мы были свидетелями его неукротимой энергии. Он арестовал не только нашего друга Тадеуша Шолта, но и экономку, привратника и слугу индуса. Так что мы здесь одни, не считая сержанта в кабинете наверху». Оставьте собаку здесь и пойдемте со мной. Мы привязали Тобик к столу в прихожей и поднялись по лестнице. Комната была в том же виде, как я ее оставил, только тело посреди комнаты было укрыто простыней. В углу прикорнул усталый сержант. «Дайте мне, пожалуйста, ваш фонарь, сержант», — сказал Холмс. «А теперь завяжите сзади вот эту бечевку, чтобы фонарь висел у меня на груди». — Ботинки с носками я сниму, вы захватите их с собой вниз, Уотсон. Я хочу попробовать профессию верхолаза. Опустите, пожалуйста, мой носовой платок в криозот. — Так, хорошо. А теперь поднимемся ненадолго наверх. Мы опять поднялись по стремянке и влезли через отверстие в потолке на чердак. Холмс направил свет фонаря на странные следы в пыли. — Это очень интересные следы, — сказал он. Вы заметили в них что-нибудь необыкновенное? — Это следы ребенка, — ответил я, — или миниатюрны женщины? — Если судить по их размеру. А еще что в них поражает? По-моему, они больше ничем не отличаются от всякого другого следа. — Отличаются! Да еще как! Смотрите! В пыли отпечаток правой ступни. Я наступаю рядом с своей ступней. В чем разница? Ваши пальцы прижаты друг к другу. На маленьком следе все пальцы торчат врозь. — Совершенно верно. Это очень важно запомнить. А теперь подойдите к слуховому окну и понюхайте подоконник. Я со своим платком останусь здесь. Так я и сделал и почувствовал сильный запах дегтя. Вот куда он поставил ногу, когда уходил отсюда. Если вы учуяли его след, то Тоби и подавно учует. А теперь ступайте вниз, отвяжите собаку и в погоню за номером первым. Когда я вышел во двор, Шерлок Холмс был уже на коньке крыши, по которому он медленно полз, как огромный светляк. Он было исчез за трубами, но скоро опять появился и снова исчез за коньком. Видимо, стал спускаться по противоположному скату крыши. Я обошел дом и увидел, что он уже сидит на карнизе рядом с угловой водосточной трубой. — Вотсон, это вы? — крикнул он сверху. «Я — Я, — ответил я. — Вот где он поднимался. Что там внизу? — Бочка. — Крышка на ней есть? — Есть. — А лестницы поблизости не видно? — Нет. — Вот дьявол, тут и шею сломать недолго. — но там где прошел он пройду и я водосточная труба довольно прочная ну я спускаюсь послышалось шарканье босых ног и огонь фонаря медленно пополз вниз по стене затем холмс легко прыгнул на крышку бочки и оттуда на землю нетрудно было идти по его следу сказал он надевая носки и ботинки черепица где он ступала слабла, и в попыхах он обронил вот что Это подтверждает мой диагноз, как любите говорить вы, медики. Он протянул мне что-то вроде небольшого кошелька, сплетенного из цветной соломки и украшенного дешевым бисером. По виду и форме он напоминал портсигар. Внутри было полдюжины длинных темных колючек, острых с одной стороны и закругленных с другой. Точно таких, какая поразила Бартоломью Шолто. Дьявольские иголки проговорил Холмс. «Осторожнее, не укалитесь. Я очень рад, что нашел их. Вряд ли у него с собой есть еще. Теперь можно не бояться, что такой вот шип продырявит мне или вам кожу. Я скорее соглашусь получить пулю из боевой винтовки». «Ну что, Уотсон, вы достаточно бодро себя чувствуете для шестимильного пробега?» «Конечно», — ответил я. «Нога выдержит?» «Выдержит». Поди сюда, Тоби! Поди сюда, хорошая собака! Нюхай, Тоби, нюхай!» Холмс сунул собаке под нос платок, испачканный креозотом. Расставив свои лохматые ноги и смешно задрав вверх одно ухо, Тоби нюхал платок с видом дегустатора, наслаждающегося букетом старого вина. Холмс бросил платок подальше, привязал толстый шпагат к ошейнику собаки и подвел ее к бочке. Собака немедленно залилась тонким возбужденным лаем и, уткнув нос в землю, а хвост, задрав вверх, помчалась по следу с такой быстротой, что поводок натянулся, и мы бросились за ней бежать изо всех сил. Восток стал понемногу бледнеть, и мы уже могли различать предметы вокруг нас в холодных утренних сумерках. Большой, похожий на коробку, дом с черными провалами окон и высокими голыми стенами — Выселся печальный и молчаливый позади нас. Наш путь лежал через парк между ям и канав, которые пересекали его по всем направлениям. Это место с кучами мусора и земли, с кустами и деревьями, давно не видавшими ножниц садовника, являло вид мрачной и заброшенный, что вполне гармонировало с разыгравшейся здесь трагедией. Достигнув каменной ограды, Тоби побежал вдоль нее. Жалобно и нетерпеливо скуля, пока не остановился, наконец, в углу, заслоненным от всего парка большим молодым буком. Там, где стены сходились, несколько кирпичей сдвинулось, образуя как бы ступеньки, которые были стерты и закруглены у наружного края. Что говорило о том, что ими часто пользовались. Холмс поднялся по ним и, взяв у меня из рук Тоби, бросил его на землю. «Здесь есть отпечаток руки человека на деревянной ноге», — сказал он, когда я поднялся к нему. «Видите слабые пятна крови на белой краске? Какая удача, что со вчерашнего дня не было дождя! Запах остался на дороге, несмотря на то, что они прошли здесь двадцать восемь часов назад!» Признаюсь, у меня были на этот счет некоторые сомнения, когда я подумал, какое сильное движение бывает на Лондонском шоссе. Но сомнения мои скоро рассеялись. Тоби ни секунду не колеблясь, побежал вперед, смешно переваливаясь на ходу. Резкий запах криозота победил на дороге все остальные запахи. «Не думайте, пожалуйста», — сказал Холмс, «что только благодаря этой случайности преступники скоро окажутся в наших руках. Я знаю сейчас уже так много...» То вижу несколько способов поймать их, но это, конечно, самый легкий и быстрый. Было бы глупо им не воспользоваться, раз уж судьба так благосклонна к нам. Но этот счастливый случай оказал мне и плохую услугу. И решение перестало быть чисто логическим, каким я вначале представлял его. Тогда бы это дело действительно принесло мне лавры. «Какие лавры вам еще нужны, Холмс?» Я восхищен вашим дедуктивным методом. Такой блестящий успех. Он затмил даже дело Джефферсона Хоупа. Норвудское дело кажется мне более сложным и загадочным. Объясните мне, например, откуда вам с такой достоверностью известна наружность человека на деревянной ноге? А, мой дорогой Уотсон, ведь это так просто. И это, я говорю, не из ложной скромности. Два офицера из тюремной охраны становятся обладателями важной тайны. Англичанин по имени Джонатан Смол нарисовал и передал им план, указывающий местонахождение клада. Вы помните, что именно это имя было на плане, найденном в записной книжке капитана Морстона. От имени своих товарищей он подписался с некоторой претензией. Знак четырех. Пользуясь планом, офицеры, а может быть, один из них, завладели кладом и увезли его в Англию, нарушив, как можно догадаться, соглашение, в силу которого этот клад попал им в руки. Можно спросить, почему Джонатан Смол сам не завладел кладом, и это ясно. Если вы помните, план помечен числом, когда Морстон постоянно общался с заключенными. Отсюда следует, что Джонатан Смол вместе со своими приятелями был в то время в тюрьме и, следовательно, сам не мог завладеть сокровищами. — Это чистое предположение, — сказал я. — Больше, чем предположение. Это гипотеза, которая объясняет все без исключения факты. Давайте проверим. Майор Шолт живет спокойно, наслаждаясь сокровищами, находящимися в его безраздельном владении. Потом, вдруг, он получает из Индии письмо, которое пугает его до полусмерти. Что это письмо могло сообщить? то, что человек, с которым поступили несправедливо, выпущен на свободу. Или бежал, что более вероятно, так как майор Шолта, несомненно, знал сроки заключения Джонатана Смола и его друзей, и если бы срок истек, его появление не испугало бы его до такой степени. Что же он делает? Он вооружается, ставит в воротах усадьбы надежную охрану, Боязнь до помрачения человека на деревянной ноге, причем белого. Помните, он, обознавшись, стрелял из револьвера в хромого торговца. Дальше на плане только одно английское имя, другие – индусские или магометанские. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что человек на деревянной ноге и есть Джонатан Смол. Вам пока не кажется, что мое рассуждение грешит против логики? «Нет, все очень ясно и убедительно. Хорошо. Тогда давайте поставим себя на место Джонатана Смолла. Посмотрим на дело с его точки зрения». Он возвращается в Англию с намерением вернуть себе то, что считает по праву принадлежащим ему, а также отомстить нарушившему соглашение. Он узнает, где живет Шолта и, по всей вероятности, вступает в контакт с кем-нибудь из слуг. Там есть дворецкий, которого мы еще не видели, его имя Лал Рао. Миссис Берстон отозвалась о нем неодобрительно. Но Смолу не удалось, однако, найти тайник, где были спрятаны сокровища, потому что никто, кроме самого майора и его преданного слуги, который уже умер, о тайнике не знал. Неожиданно Смол узнает, что майор при смерти, В отчаянии, что тайна Клада умрет вместе с ним, он, каким-то образом, обманув бдительность привратника, пробирается в парк и заглядывает в окно спальни умирающего. Только присутствие у постели майора двух его сыновей помешало ему проникнуть внутрь. Обезумев от ярости, он той же ночью пробирается в спальню усопшего перерывает в ней все вверх дном в поисках какого-нибудь указания, где хранится сундук с драгоценностями, и оставляет как свидетельство своего визита уже известный нам знак четырех. Без сомнения, он заранее решил, убив майора, оставить возле его тела такую записку в знак того, что это не простое убийство, а месть. Примеров подобного пристрастия к дешевым эффектам Можно встретить немало в аналах преступного мира, и они обычно являются ценным ключом для установления личности преступника. «Пока все ясно?» «Абсолютно все. Хорошо». «Что же Джонатану Смолу остается делать?» «Остается только установить секретное наблюдение за домом, где начались поиски сокровищ. Возможно, он жил за пределами Англии и только время от времени наезжал сюда». Затем был обнаружен тайник, и Смола тотчас уведомили об этом. Здесь опять выступает на сцену его сообщник из домочадцев. Джонатан Смол со своей деревянной ногой не смог бы забраться в кабинет Бартоломью Шолта, расположенной так высоко. Тогда он находит себе очень странного помощника, который легко взбирается на крышу по водосточной трубе, но попадает босой ногой в крязот вследствие чего в дело вступает Тоби, и отставной хирург с простреленным сухожилием отправляется в шестимильную прогулку. Так значит, это не он, а его помощник убил майора? Да, и судя по следам Смола в комнате, он был этим очень недоволен. Он не питал ненависти к Бартоломию Шолту и считал, что надо только связать его и заткнуть ему рот. Ему совсем не хотелось лезть в петлю но сделанного, как говорится, не воротишь. В его сообщнике проснулись дикие инстинкты, и яд сделал свое дело. Тогда Джонатан Смол оставил свой знак четырех, спустил через окно на землю ларец с сокровищами и ушел сам. Таков в моем представлении ход событий. Что касается его наружности, то он, конечно... Должен быть средних лет и очень смуглым после стольких лет каторжных работ на Андаманских островах. Рост его легко рассчитывается по длине шага, а о том, что у него есть борода, мы знаем из рассказа Тадеуша Шолте, которого особенно поразило обилие растительности на лице, показавшемся в окне в ночь смерти его отца. Ну вот, собственно, и все. А помощник? Ах, да, помощник, но ну, и с ним все так же ясно да вы все скоро узнаете. А как хорошо дышится свежим утренним воздухом. Видите, вон то маленькое облачко. Оно плывет, как розовое перо гигантского фламинго. Красный диск солнца еле продирается вверх сквозь лондонский туман. Оно светит многим добрым людям, любящим вставать с позаранку, но вряд ли есть среди них хоть один, кто спешит по более странному делу, чем мы с вами. Каким ничтожным кажется человек с его жалкой амбицией и мечтами в присутствии этих стихий? Как поживает ваш Жан-Поль? Прекрасно. Я напал на него через Карлейля. Это все равно, что, идя по ручью, дойти до озера, откуда он вытекает. Он высказал одну парадоксальную, но глубокую мысль о том, что истинное величие начинается с понимания собственного ничтожества. Она предполагает, что умение оценивать, сравнивая, уже само по себе говорит о благородстве духа. Рихтер дает много пищи для размышлений. «У вас есть с собой пистолет?» «Нет, только палка». «Возможно, нам понадобится оружие, когда мы сунемся в их логово. Джонатана вы возьмете на себя, если же тот другой будет сопротивляться. Я просто застрелю его». Холмс вынул свой пистолет и, зарядив его двумя патронами, сунул обратно в правый карман пиджака. Все это время след вел нас то по проселку, то по шоссе в сторону Лондона, и скоро мы очутились в бесконечном лабиринте улиц предместья, полных уже заводскими рабочими и докерами. Нерешливого вида женщины открывали ставни и подметали ступеньки у входа. В кабачке на углу одной из улиц жизнь уже кипела вовсю то и дело из него появлялись бородатые мужчины, вытирая рот рукавом после утреннего возлияния. Бродячие собаки провожали нас любопытным взглядом, но наш неподражаемый Тоби не смотрел ни вправо, ни влево, а бежал вперед, почти касаясь носом земли, и время от времени нетерпеливо повизгивал, чуя горячий след. Таким образом мы миновали стритом, Брикстон, Камбруэлл, и очутились в районе Кеннингтон-Лейн, выйдя окольными путями к восточной стороне Кеннингтонского стадиона. По-видимому, Джонатан Смол и его страшный помощник специально выбрали этот сложный маршрут, чтобы сбить со следа преследователей. Они ни разу не шли главной улицей, если можно было двигаться в желаемом направлении боковыми улочками. В начале Кеннингтон-Лейн Они свернули налево и пошли по бонд стрит и Майлс-стрит. Там, где последняя улица вливается в Найтс-плейс, Тоби остановился и забегал взад и вперед, одно ухо задрав, другое опустив, выражая всем своим видом полное недоумение. Затем он стал кружить на месте, время от времени, поглядывая на нас, точно искал у нас сочувствие. — Что такое творится с собакой? — вскипел Холмс. — Ведь не взяли же они здесь Кэп и не улетели отсюда на воздушном шаре. — Может, они останавливались здесь ненадолго? — предположил я. — Да, по всей вероятности. — Тоби опять взял след, — сказал он с облегчением. На этот раз Тоби буквально полетел стрелой. Обнюхав все кругом своим острым носом, Он вдруг опять обрел уверенность и бросился вперед с такой прытью, какую еще не проявлял. След, очевидно, был совсем свежий, так как Тоби не только почти зарылся носом в землю, но и рвался с поводка, который теперь мешал ему развить настоящий бег. По блеску глаз Холмса я видел, что конец нашего путешествия, по его мнению, близок. Мы бежали теперь по Найн-Элмс, оставив позади большой дровяной склад фирмы Бродерик и Нельсон. У соседней со складом таверны «Белый орел» Тоби в сильном возбуждении нырнул в калитку, и мы очутились во дворе склада, где пильщики уже начали свой дневной труд. Тоби, не обращая на них внимания, прямо по стружкам и опилкам выбежал на дорогу, обогнул сарай, проскочил коридор из двух поленниц, и, наконец, с ликующим лайм вскочил на большую бочку, еще стоявшую на ручной тележке, на которую ее сюда привезли. Со свесившимся языком и блестящими глазами Тоби стоял на бочке и торжествующе поглядывал на нас, ожидая похвалы. Вся бочка и колеса тележки были измазаны темной густой жидкостью, кругом сильно пахло криозотом. Мы с Шерлоком Холмсом посмотрели друг на друга и одновременно разразились неудержимым смехом.